503. Психическая энергия будет расти только при ее применении, поэтому не упустим ни одной возможности усилить ее. Возможности к этому даются постоянно. Не заржавеет меч, а содержать его в постоянной готовности к действию и действовать им постоянно.